ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда он заговорил, люди в зале впали в состояние почти полного замешательства, не в силах понять слова на барла его высочество гел Этот дурак Набарл это сказал?» «Да, я тоже это слышал». «Не лепится. Неужели этот кретин настолько напуган гневом его величества, что потерял рассудок?» Несмотря на то, что императорская семья Мефиуса, как говорили, произошла от бога дракона, когда люди умирают, они уже не могли воскреснуть из могилы. Когда люди услышали, что имперский наследный принц Гилл Мефиус, павший от пулю битс снова появился там с целью посоветовать императору остановить нападение на Таурию, для большинства людей оказалось невозможно не сомневаться в здравомыслии Набарла. «Это...» Фолькер выслушал речь Набарла в похожем пустом изумлении, а затем посмотрел на императора, чтобы увидеть его реакцию. Выражение интереса, которое проявил отец Гила, Гулл Мефиус, когда он впервые вызвал Набарла и исчезло, и теперь он подпер подбородок рукой со скучающим видом. Набарл закончил говорить и ждал ответа Императора, его округлое тело выглядело маленьким. Прежде чем наступила тяжёлая тишина, Фолькер открыл рот, чтобы сказать. «Сэр Набарл, вы сами это видели? Вы своими глазами убедились, что это наследный принц гел Я видел! Ясно! Собственными глазами!» Набарл взглянул на Фолькера, и его собственные глаза были тёмными, как глаза призрака. И даже не только я, но и мои люди, люди-апты, генералы СН и Лорга. Без сомнения, это сам наследный принц Гелл». «Невозможно». Волнение нарастало, кто-то широко открыл глаза, кто-то снова перешёптывался, кто-то заставлял себя смеяться. И среди различных ответов нашлись и те, кто предполагал, что это могло быть своего рода развлечением, которое его величество устроил для праздника некая предбоевая церемония. Только вот лицо на барло оставалось бледным. После его высочества, принцесса Гарберы, леди Велина, местонахождение которой считалось неизвестным, также вернулась в Апто. Когда она сказала, что её жизнь была спасена на Западе, для меня стало невозможным вмешиваться дальше. И поэтому я прибыл сюда умолять Ваше Величество о вашем благородном приговоре. Ерунда! Воздух в зале стал напряжённым, сотни произнесённых шёпотом слов внезапно прекратились, и все взгляды остановились на гуле Мефиусе. Прижавшись щекой к кулаку, Гул продолжил. «Уловка, которая не может быть более глупой, и которая больше походит на насмешку над Мефиусом». «Уловка?» Наполовину взвизгнул на баррел. «Уловка, говорите?» «Что же ещё это может быть?» «Гилл Мефиус мёртв». «Я не могу сказать, что у меня не осталось желания зацепиться даже за малейшую надежду, но сколько времени прошло с момента сообщения о смерти Гилла». «Я уже потеряла всякую надежду, я не могу вечно цепляться за пустые желания». «На Баррелл, похоже, ты сильно любишь императорскую семью, но Запад использовал эти чувства против тебя. Должны быть, они прислали самозванца в роли наследного принца Гилла с намерением посеять хаос в нашем Мефиусе». «Но... но, Ваше Величество, самозванец... это различие... нет, тот человек, который утверждает, что является наследным принцем, он похож на лорда гила Ни генерал Саян, ни генерал Лорга не испытывали ни малейшего сомнения. И оба они, похоже, приняли его как наследного принца. «На западе есть легенда об ужасном колдуне», — сказал Гул без всяких признаков того, что его разум хоть сколько-нибудь изменился. «Дом Базгана, который предал Мефиос, позаимствовал силу этого чародея, чтобы основать Зертауран. Нет ничего загадочного в предположении, что это отвратительное колдовство дошло до наших дней». «В таком случае на Баррелл тебе следовало бы притащить этого наглого злодея, называющего себя наследным принцем, в салон, если нужно грубой силой. Ведь с помощью своих глаз я, несомненно, смог бы чётко отличить правду лже лжи». Э -э «Да». Столкнувшись с непоколебимой критикой, на Борл мог только пасть ниц. Поскольку люди, присутствующие здесь, на самом деле сами не видели этого наследного принца Гилла, они легко могли согласиться со словами Императора». Удивление по поводу того, что принц Гел всё ещё жив уже исчезла, и на его место пришло ощущение, что Набарл действительно оказался несравненным дураком. Среди присутствующих увеличилась доля хихикующих. «Я пошлю посыльного!» — загорел со своими словами Гул, вставая со стула. Он размахивал скипетром с хрустальным наконечником. «Скажи Роугу и Адайну, чтобы они схватили этого мерзавца и привели его в салон!» «Я сам отрежу ему голову и исполню новый оракул». Примечание переводчика. «Оракул» — латынь оракулом От «ора» — говорю «прошу». Наиболее распространённая в античности форма прорицания, состоявшая в том, что предсказание от имени божества по запросу верующих оглашал специальный жрец, который и именовался оракулом. Теперь комнату наполнила какая-то суматоха. Три или четыре года назад император провёл оракула во время войны против Гарбары Это было что-то вроде обещания, которым императорская семья, которая являлась его потомками, устно обменялась с богом-драконом. Однако предыдущий Оракул не мог быть удостоен чести из-за наступившего мира с Гарбарой, поэтому существует большая вероятность, что он будет забыт историей. «Останется ли этот Оракул в анналах истории?» — подумал Фолькер про себя, пока волна этого нового волни не разливалась по залу. «Как бы то ни было, у его величества железное сердце». Люди говорят, что у него сильные нервы, но когда он узнал, что есть шанс, пусть даже небольшой, что его сын всё ещё жив, он сразу же отбросил это. Должно быть, это то, что люди называют королевской властью правителя. Может, ты достойна государственного деятеля, но... В этот момент Фолькеру удалось мельком увидеть имперскую принцессу Мефиуса Иннели. Как и следовало ждать от молодой девушки, в отличие от императора, она не осталась без ответа. Кровь отлила от её лица и, как она на она выглядела пугающе бледной. Но пока Фолькер задавался вопросом, может ли среди людей, известных как королевская семья, быть хотя бы одна часть, которая хоть как-то напоминала бы его отношения в семье, когда вдруг эта мимолетная перспектива безжалостно уничтожила улыбка, которая появилась, изгибаясь на её губах. Иннелли ушла из холла примерно в то же время, когда закончилась церемония отъезда на войну. Это было необычно для неё. Поскольку обычно на вечеринке она оставалась дома даже после того, как хозяин покидал своё место, она продолжала сидеть в окружении своих близких друзей и молодых дворян с многообещающим будущим или имеющих армии. Возможно, она находилась в плохом состоянии, потому что когда она направлялась к внутреннему дворцу, её ноги неоднократно спотыкались, руки всё время ударились о стены. «Старшая сестра!» Даже когда её младшая сестра Флора, которая шла позади неё, окрикнула её Или когда служанки протягивали ей руки, она, казалось, не замечала их и просто продолжала шатаясь идти вперёд. Затем подол платья зацепился за высокий каблук, и она чуть не споткнулась, а Флора в замешательстве попыталась схватить её за плечо. «Не трогай меня!» Когда её сестра неистово обернулась, Флора на секунду почти перестала дышать. Её бледное лицо и горящие глаза были похожи на глаза совершенно другого человека и больше походили на ведьму, появляющуюся в кошмаре. А затем, «О, Флора!» Узнав сестру, лицо Иннели изменилось. Она расслабилась, а глаза стали нежными. «Что случилось?» Ам, старшая сестра, ты...» «О, ты беспокоилась обо мне?» «Такая милая сестрянка!» Иннели погладила тёмно-рыжевато-каштановые волосы, унаследованные Флоры от отца. «Но я в порядке. Правда, что ещё более важно, как ты. Мы, кажется, говорили об этом в прошлый раз, не так ли? Ты прилежно читаешь и учишься?» «Да, старшая сестра», — закивала головой Флора. «С прошлого месяца у меня появился учитель музыки и учитель истории. Хорошо. Это хорошо». И Иннелли преувеличенно кивнула и улыбнулась. Её улыбка и быстрый жест, которым она убрала свои золотые волосы, которые ритмично били её по плечу, принадлежали старшей сестре, которую обожала Флора, но по какой-то причине глаза Флоры стали ещё более испуганными, чем раньше». «Очись серьёзно и стань принцессой, на которую надеется его величество. Однажды тебя могут отправить замуж в другую страну. Когда это произойдёт, ты не должна смущаться и вести себя, как подобает принцессе Мефиоса». «Да. А, ещё». Иннелли указала тонким пальцем на лоб своей младшей сестры. «Кажется, что недавно ты приглашала девушку из народа прийти поиграть с тобой. Пожалуйста, прекрати это делать. В будущем это станет проблемой не только для тебя». «Если из-за этого на тебя начнут смотреть свысока, то потеряет лицо и вся императорская семья Мефиуса». Иннелли, казалось, была в хорошем настроении, когда говорила об этом. В сопровождении своих горничных она продолжила идти вперёд. В её походку вернулась обычная уверенность в себя. Флора же, наоборот, не последовала за этой удаляющейся фигурой. «Принцесса!» Даже когда служанки, прикреплённые ко второй императорской принцессе, окликнули её, она только покачала головой. Её тонкие ноги некоторое время задрожали. «Она похожа на неё», – прошептала Флора таким тонким голосом, что это никогда не достигнет слуха других людей. «Мама. Да. Прямо сейчас старшая сестра такая же, как мама тогда». Тревога и страх формировались в маленькой груди Флоры, как сгущающиеся тёмные облака. Матина Ильи Флоры, то есть нынешняя императрица Мелисса, потеряла своего первого мужа, который является отцом девочек. У него не было собственной территории в стране, но он происходил из семьи, имеющей одну из самых почтенных родословных в Мефиусе. Но Мелисса явно не удовлетворилась этим. Снова и снова она говорила о том, что хочет, чтобы её муж более активно общался с ключевыми фигурами в королевском дворе. В своём детском сознании Флора думала, что мама хочет, чтобы её отец стал ещё более влиятельным. Однако её отец по натуре своей услул легкомысленным человеком, и вместо того, чтобы тратить свои дни на придворные интриги, маневрирование, чтобы перехитрить других, пусть даже с небольшим отрывом, будучи втянутым в тайные распри, он оказался гораздо более подходящим для игр с двумя своими дочерьми в особняке. В конце концов, её мать, кто знает, какой мыслительный процесс подвиг её на это, внезапно решила присоединиться к вере бога дракона. Её отец возражал, но мать отказалась слушать. «Вы когда-нибудь меня слушали?» Когда она спросила его об этом, её отцу нечего было ответить. И тут началось. Флора помнила о произошедшем, хотя и частично. После того, как её мать присоединилась к вере бога дракона, физическое состояние её отца изменилось. Он, который всегда был олицетворением здоровья, внезапно стал часто болеть. Обычно он восстанавливал силы после того, как пролежал в постели день или два, но каждый раз его круглые щеки становились всё более впалыми, мышцы пропали с его ног и рук, которые когда-то не сдвинулись бы ни на дюйм, даже если обе его дочери качались у него на руках, И в мгновение ока всё его тело исхудало. В конце концов, неутомимая забота Мелиссы и молитвы его двух маленьких дочерей оказались напрасными, и он стал не способен ни на шаг встать с постели. Врачи, отвечая на обращение её матери, посещали особняк снова и снова, но здоровье её отца так и не восстановилось. «Мне очень жаль». Тем утром, когда Флора принесла ему завтрак, отец нежно погладил её по голове. Его улыбка была пугающе безмятежной. «В следующем месяце фестиваль основания. Флора, ты же ненавидишь гладиаторские игры, не так ли? Что ж, пока твоя старшая сестра и твоя мама поедут на турнир, как насчёт того, чтобы ты сходила с отцом за покупками на фестиваль?» Её отец вспомнил, как на прошлогоднем фестивале его дочь восхищённо созерцала блестящие виды, неустанно глядя в окно своей кареты. Флора хотела выйти из кареты, но мать упрекнула её, сказав, что неприлично ходить вместе с горожанами за покупками, О, как же сильно Флора обрадовалась обещанию отца. Из-за покупок, конечно, но ещё и потому, что её отец никогда не лгал, поэтому она считала, что если он сказал об этом, то это означало, что к следующему месяцу ему наконец станет лучше, и они смогут вместе выйти на улицу. Её отец скончался той же ночью. На следующий день был первый раз, когда он солгал ей. Одетая в серую одежду вдовы, Мелисса гладила по головам рыдающих Аннелии и Флору и сказала... «Вам не о чем беспокоиться. Это ещё не конец. Скорее наоборот, что-то могло только начаться». Флора вспомнила улыбку, которую Мелисса в то время не показывала никому, кроме своих дочерей. Такое чувство, что всё её тело парализовало. Между улыбкой и взглядом её матери тогда, и ныли сейчас, было большое сходство.